«В чем?» — осведомляется Пол. «Я еще не прожил достаточное для этого время. На неудачника я только учусь». «Я жду, когда проедут машины. Озеро Отцего теперь сбоку от нас, плоское и бездыханное, окутанное послеполуденной дымкой». «Ну, скажем в том, что ты еще ребенок? Или кем ты себя числишь?» Мой указатель поворота мигает. Руки сжимают руль. «Конечно, считаю, Фрэнк», — надменно произносит Пол, даже не понимающий, быть может, с чем он соглашается. «Ну так никакой ты не неудачник», — говорю я. «А потому тебе придется придумать на свой счет что-нибудь еще. Я люблю тебя. И не называй меня Фрэнком, черт подери. Я не хочу, чтобы мой сын называл меня Фрэнком». Я себя от этого каким-то долбаным отчимом чувствую. Ты мне лучший анекдот расскажи. От анекдота я не отказался бы. Тебе они удаются. И на нас, ожидающих возможности повернуть, опускается вдруг звездная тишь, как будто мы достигли крепкого барьера, попытались одолеть его, потерпели неудачу. А затем миг оказались по другую его сторону И даже не поняли как По неясной причине Я чувствую, что Пол может заплакать Или, по крайней мере, близок к этому Плачущим я его давно уж не видел Официально он со слезами покончил И все-таки может попробовать еще разок В память о добрых старых временах На деле же Это мои глаза увлажняются, хоть я и не возьмусь сказать вам, по какой такой причине. Скорее всего, возраст. «Ты можешь задержать дыхание ровно на 55 секунд?» спрашивает Пол, когда я, наконец, пересекаю шоссе. «Не знаю, наверное». «Тогда давай», говорит он, глядя на меня без каких-либо эмоций. «Только машину останови». Лицо у пола непроницаемо, но внутренне он ликует, держа на готове нечто уморительное. И я даю посреди тенистой подъездной дорожки, что ведет к зверобою. Нажимаю на педаль тормоза. Ладно, попробую. Хорошо бы анекдот был и вправду смешной, а то мне выпить не терпится. Он сжимает губы и закрывает глаза. Я закрываю тоже. Мы сидим в дуновениях кондиционера, слушая рокот двигателя и щелчки термостата. Я веду отсчет. Раз, одна, тысяча, два, одна тысяча, три, одна тысяча. Когда я закрыл глаза, цифровые часы приборной доски показывали 5.14, когда открыл 5.15. Глаза пола, Открытый, хотя он вроде бы тоже вел безмолвный отсчет точно религиозный фанатик обращающийся к богу с некой личной молитвой ладно 55 в чем соль анекдота я снимаю ногу с тормоза в том что я ни хрена не знал о моей способности так долго задерживать дыхание и все 55 секунд Это продолжительность первого разряда на электрическом стуле. Прочитал в журнале. Как, по-твоему, это долго или нет? Он помаргивает, не сводя с меня любознательный глаз. По-моему, очень долго, грустно отвечаю я. И это совсем не смешно. Я тоже так думаю. Он касается кромки своего заклеенного уха, и затем смотрит на палец, нет ли на нем крови. Хотя, наверное, человек быстро отключается. Хорошо бы, конечно, соглашаюсь я. Разумеется, любой родитель думает о смерти днем и ночью, особенно если видит своих детей в одни выходные за месяц. Неудивительно, что и дети следуют его примеру. «Теряя чувство юмора, ты теряешь все». «С пародийной назидательностью», — сообщает Пол. «Я выжимаю сцепление, колеса проскальзывают по сосновым иглам, и мы въезжаем в прохладные и, надеюсь, благословенные пределы зверобоя». Бьет колокол. На боковом дворе у колокольной рамы стоит улыбающаяся молодая женщина в белой тужурке и поварской шапочке. Она машет нам рукой. Все происходит как в фильме о счастливой летней поездке в Куперстаун. Я приближаюсь к ней и чувствую, что мы запоздали, и наше отсутствие страшно расстроило всех. Но вот мы приехали. Теперь-то все и начнется.